Глава 3. Ближе к вечеру порш вывез сых в аэропорт. Там без особых затруднений они сели в небольшой реактивный самолёт. Через несколько часов самолёт приземлился в ещё одном аэропорту, где путешественники покинули комфортабельный салон, и на порше точно такой же марки и расцветки, как и тот, что остался в Ницце, помчались по широкой автостраде. Вы так любите Порше? не сдержал своего любопытства Сергей. Кайс, Пежон, усмехнулся эльф. Торгрем меня за это непрестанно карит, а сам держит в гараже новенький Роллс-Ройс Фантом с золотыми ручками. Бородатый ханжа. Обхараш в свою очередь души не чает в дизельном Бленд Крузере восемьдесятой модели. Пуританин. А вы чем отдаете предпочтение? Джип и Финтия Фикс. А, да, конечно, как я забыл. FX, Матем альтийский крест без сахара и Adicolon Mess Dominat. Точно. Вы что за мной следили? Нет, мы тебя на бирже труда выписали. Хотел сказать, когда будете покупать свой Infinity, советую его на время передать специалистам из GT Mobile. Это наша тюнинговая компания. Мой двоюродный брат возглавляет. Он из вашей машины сделает произведение искусства. Равных на дороге не будет. Двоюродный брат тоже эльф. Разумеется, эльф. Он окончил военную инженерную академию и сто сорок лет перенимал опыт у черных гномов. Скажете, что от меня и вам сделают гигантские скидки. Да, как было сказано в одном старом фильме.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 С первого взгляда было ясно, что корабль давно готов к отплытию, а вновь прибывших давно ждали. Во всяком случае, как только на Готекле сокоснулся причала, высокий крепкого телосложения мужчина с неестественной для его возраста седой головой подал спутнику Сергея руку. Торгрим, то ли спросил, то ли просто уточнил он. Да, столь же неопределенно ответил ему эльф. Жалко меня не было рядом, также бесстрастно поспетал мужчина, неожиданно припал на одно колено, приложил правую руку к груди и представился появившемуся из машины Сергею. Индрагнир и его воины приветствуют древнейшего. Молодой человек от такой скопады невольно отшатнулся назад, но так ли успокоил его. И видишь ли, это такой вариант приветствия у спецподразделения охраны нашей компании. Они все южане, народ искренний, но ну и поэтому, не усмотрев в поведении мужчины ни малейшего намёка на шутку, Сергей сам приложил свою правую руку к груди и поздоровался с ним, также крайне признателен за оказанное гостеприимство. Нас ждут, корабль готов к отплытию, сообщил он догнир. Тогда в путь кивнул худощавый спаситель древнейшего. Дубль ждет. И норгнер показал на горизонт, где покувылся на волнах точно такой же корабль. Мало того, когда их судно поравнялось с собственным двойником, Сергей углядел на борту у него тоже название Луи четырнадцатый. Тоже Луи четырнадцатый не удержался над восклицанием. абсолютная копия, подтвердил Теклис. Только в отличие от нашего корабля, в трюмах ждут своего часа 40 великовозрастных господ с фулемётами в руках и катанами за плечами. Да, ещё около 5 тонн взрывчатки. думают, сланаш нас догонит, спросил молодой человек. Конечно, догонит, и не один, похлопал его по плечу Теклес. Не волнуйтесь, с того корабля уйти нельзя, а на восстановление и возвращение ему потребуется не менее суток. 5 т разнесёт этот порт в Дребезьги, поделился своими сомнениями Сергей. Двойник ловушка, туда войти можно, выйти сложнее.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 Лучше пройдёмте на капитанский мостик и выпьем по бокалу доброго божелье, чтобы не случилась морской болезни. Да, имеется такая, машинально ответил Сергей, поглядывая на быстро скрывающуюся за горизонтом береговую линию.